Глава 16. Весь день я, как на иголках, уроки веду, а сама все смотрю в окно. Солнечная погода зовет на улицу. Но меня это не радует. Авантюра, которую я задумала, пугает до рези в животе. Стрессы всегда расслабляют мой кишечник. Вот и сегодня я частый гость туалета. И все думаю, думаю, думаю, правильно ли я поступаю, расставляя ловушку родителям. С одной стороны, таким способом я защищаю себя от произвола мамы, а она не успокоится, пока не выдаст меня замуж. С другой, сую голову в петлю сама, потому что не сказала о том, что приеду не одна. У мамули наполеоновские планы, которые я разобью в пух и прах. Еще вызывает сомнения Влад. Я уже получила от него две неприятные ситуации и рассчитывать на его благоразумие не могу. Слишком непредсказуемый товарищ. Складывается впечатление, что живет больше сердцем, чем умом, хотя иногда не мешало бы и подумать о последствиях своих действий. «Ладно, что будет, то будет», — решаю я, садясь в красавицу Мазду. «Все-таки Влад спас Настю, неизвестно», Чем бы все обернулось для меня, если бы девочка выпала из окна? С этими мыслями подъезжаю к отелю и звоню парковщику. Хорошо, что вчера обменялись номерами. Мне машет рукой его напарник-студент, и швейцар кланяется, как хороший знакомый. Но телефон Владислава занят. Я поглядываю на дверь, на часы. Долгая стоянка у отеля запрещена, висит знак, а над ним вижу камеру. Штраф станет последней каплей моего терпения. Не хочу. Неожиданно дверь со стороны пассажира распахивается, и рядом тяжело падает на сиденье большой мужчина. Поехали быстро, рявкает он. Куда? Поворачиваюсь и закашливаюсь от шока. От знакомого синего взгляда веет холодком. Знакомиться с твоими родителями или передумала? Влад бросает назад сумку и гитару и застегивает ремень. А я не могу пошевелиться. Как? Как он сумел так измениться? Костюм, галстук, начищенные туфли, новая прическа. Есть от чего заволноваться. Сердце колотится быстро и громко. Вот-вот выдаст мое состояние. Неужели Влад настроен серьезно мне помочь? Проглатываю слюну, не в силах выдавить ни слова, и запускаю мотор. «Стойте!» — слышу крик и еще взглядом его источник. Какая-то рыжеволосая девушка выбегает из отеля и направляется к нам. «Где-то я ее уже видела!» — говорю вдруг не то, что хотела. «Кого?» — Влад поворачивается ко мне. «Ксюху? Ну ее! Трогай, иначе она испортит нам поездку! Или нет?» «Выходи!» Влад скидывает ремень, резко открывает дверь, обходит машину и ошарашенную рыжуху и вытаскивает меня. «Ты что делаешь?» — прихожу к себя. «Садись на пассажирское кресло, я поведу!» Он ловко проскальзывает внутрь, несмотря на большое тело. Мне ничего не остается, как послушаться. Я прохожу мимо девушки, и она хватает меня за рукав плаща и взвизгивает. «Что здесь происходит?» «Ты кто?» «Простите», — теряюсь я. «Теперь я вижу, как пылают злостью необычайные глаза красотки, словно фиолетовые искорки мерцают у густой серой-синей радужки». Из окна высовывается голова Влада. «Ксения, не устраивай сцену! Я же сказал, что сегодня занят. Не задерживай нас!» Он смотрит на меня. «Ты хочешь опоздать?» Я перевожу взгляд с девушки на парковщика. «Да этот козел еще и ловелас!» «Но свои дела важнее. Некогда размышлять о чужих обидах, поэтому выдергиваю рукав и сажусь в Мазду. Влад тут же срывается с места. По Москве мы едем молча. Я уже задала маршрут на навигаторе, и Владу не нужно спрашивать у меня дорогу. Пытаюсь разобраться в своих чувствах. Появление красотки – Сколыхнула мой давний комплекс неполноценности. Настолько девушка выглядела идеально. Ухоженное лицо в форме сердечка, притягивающие взгляд глаза, длинные рыжие волосы и идеальная кожа. И опять мне кажется, что я недавно ее где-то видела. Но где? Мучительно пытаюсь вспомнить и поджимаю пухлые губы, предмет моего вечного беспокойства и насмешек одноклассников. И сейчас постоянно все спрашивают, у кого я делала операцию. Но до объездной тянемся долго. Еще бы! Долгие весенние праздники гонят дачников из города. Парковщик лавирует в потоке машин, перестраиваясь из линии в линию, но делает это ловко и привычно. И я успокаиваюсь. Почему не спрашиваешь, кем мне приходится Ксюха? Зачем? Выныриваю из мысли я. «Меня твоя личная жизнь не интересует?» «Вот как?» «Абсолютно!» «Я отворачиваюсь и смотрю в окно. Почему злюсь?» «Этот человек принадлежит не мне. Я его одолжила на два дня, и все». Но в душе, как медведь в берлоге, ворочается недовольство, которое я переношу на Влада. Ничего не могу с собой поделать. «Ксюха моя девушка!» неожиданно говорит парковщик. Неделю назад мы поссорились. Она выкинула мои вещи из квартиры. Смутное воспоминание вспыхивает в голове. Мужчина на лестнице, зубная щетка, которая бьет меня по лбу, яростная перепалка, а еще желание, пронзившее меня внезапно, когда я увидела крепкие бедра незнакомца. Качаю головой, сомневаясь. «Таких совпадений не бывает, чтобы в огромном городе столкнулись два человека несколько раз в течение нескольких дней. И потом. Девушку я тогда не видела, но точно помню, что где-то с ней встречалась». Смотрю на Влада. «Погоди, а где живет твоя подруга?» «Зачем тебе?» Парковщик косится на меня и перестраивается в правый ряд. «Пойдешь с ней разбираться? Не придумывай!» Просто история с вещами знакомая. Уже сталкивалась? Да, и совсем недавно. Я живу в Васильевском переулке, дом 10. Несколько минут мы молчим. Я не понимаю, почему Влад не отвечает и корю себя за то, что невольно выдала свой адрес. А мой напарник сосредоточен на дороге. Смотрит в одну точку, словно едет один. Наконец он хмыкает. Значит... Это ты была на лестнице? Пакета мне пожалела. Нечего хамить незнакомому человеку. Что за моду взял? Краснею я. Что-то слишком часто мы с тобой встречаемся. Я тоже этому не слишком рад. Парирует Влад, а я напрягаюсь. И зачем тащу его домой? И тут он подмигивает. А может, это судьба? Ты фаталист? В приметы веришь? Нет, нисколько. Живу, как живется. Вот и я не верю. Но от этих совпадений мурашки бегут по спине. Дай посмотрю. Влад неожиданно кладет мне на шею свою ладонь и опускает пальцы за воротник. Теперь мурашек становится целое стадо. Они разбегаются по всему телу и вызывают дрожь. Я отшатываюсь и бью напарника кулаком по колену. Спятил! Куда опять руки тянешь? Машина дергается, звук клаксонов ввинчивается в мозг. Влад обеими руками берется за руль и выравнивает движение. «Осторожнее! Мы на трассе! Держись от меня подальше!» «The bastard!» Ругательство вырывается так естественно, словно я всю жизнь матерюсь. Тут же успокаиваю себя тем, что обычный парковщик вряд ли хорошо знает английский язык. «Ну какое у него может быть образование?» Девять классов и техническое училище, плюс в армии служил, университетов точно не оканчивал. Владко сосмотрит на меня и усмехается. I thought you were a well princess, and you swear like a girl. Я краснею до корней волос. Не вижу, но чувствую, как наливаются пунцовой краской уши, щеки и даже шея. Эту фразу мой спутник произнес чисто, с легким американским акцентом, словно всю жизнь жил в Штатах. «Прости!» — вырвалось, — бормочу под нос. «Этот человек открывается для меня с новой стороны. И откуда я взяла, что он не образован? Стеотипное мышление, будь оно неладно, ладно». «Точно!» — Влад хлопает себя по лбу. «Ты же ничего не знаешь обо мне, а я тебе...» Молодожены, пятки напряжены. Полное мое имя Владислав Борисович Задворный. Живу один, не женат. Паспорт показать? Нет, зачем мне он? Все, ершишься? Ну-ну. У меня есть родители, но они уже давно в разводе. Я в Москве, мама и сестра. Мою племяшку Настю ты учишь. Я на вдова. Родила дочку, когда училась в университете. Студенческие вечеринки, развлечения, алкогольные ерши. Сама понимаешь, всякое бывает. Я понимаю, сама проходила через подобные испытания, но, слава богу, обошлось без последствий. Надо же, как наши судьбы схожи. Но рассказывать об этом Владу я не собираюсь. А почему сестра вдова? Ее муж попал в аварию и погиб. А, -а, -а неловкий момент в салоне. Текучая тишина, поэтому меняю тему. А у меня мама домохозяйка. Отец преподает в университете. Делаю паузу. Рассказать или нет о том, что папа помнит Ивана, друга парковщика. Решаю, что ни к чему. Я окончила лингвистический факультет, английский и французский языки. Работаю в школе. Ты об этом мечтала? Не знаю. Думаю, обычный юношеский протест. Мама хотела, чтобы я знала языки и могла свободно общаться в Европе, когда выйду замуж. Другой цели, в принципе, не было. А сейчас нравится? Да, мне кажется, это мое призвание. Говорю и замолкаю. Не планировала рассказывать незнакомому человеку душу, а вывалила сразу все. С Ладом так легко, он хороший слушатель. Да и друг у него, недворовая шантропа. И тут понимаю, что он болтал о семье, но ни слова не сказал о себе. А откуда ты так хорошо знаешь американский английский? Мы приехали. Вместо ответа говорит Влад. Показывай, какой дом. Второй справа, с красной черепичной крышей. Осипшим голосом говорю я и с удивлением смотрю по сторонам. Совершенно не заметила дорогу. Не успела поволноваться и настроиться. — О, Боже! Что я скажу родителям? Влад сжимает мои пальцы. — Тихо! Не нервничай, дорогая! Он подносит мои пальцы к губам и нежно целует. — Не дергайся! Тут же пресекает мои попытки вырваться. На нас смотрят. Я поднимаю глаза и нервно икаю. В проеме распахнутых ворот Стоят родители.